Вы о чем думаете? Строго спросила следовательница. Вспоминаю. Краснее пробормотал Сверельников. Так мы с вами никогда не закончим. Давайте сюда листок. Вы рассказываете, а я с ваших слов запишу. Директор Сантехуюта покорно отдал бланк, сосредоточился и принялся осторожным голосом излагать обыкновенную историю невозвращенного кредита, впадая в некий последственный стиль с выражениями вроде. Вышеупомянутый банк, поскольку-постольку, в результате чего, впоследствии убиты неизвестными злоумышленниками, согласно законодательной базе, когда он замолчал, следовательница оторвалась от записей, посмотрела внимательно на Свирельникова и спросила. «Гражданин Веселкин имел какое-то отношение к кредиту?» «Да, мы тогда вместе работали. А теперь у него своя фирма. Враждебных отношений». «Лично неприязни между вами не было?» «Были некоторые противоречия?» «Конфликт интересов?» «Вроде того. Но теперь мы друзья». «Даже так?» «Да, именно так», подтвердил Михаил Дмитриевич и попытался себе представить, как она отреагирует, если ей рассказать, что вечер он братался с Вавико при помощи двух путан. «Ответственность за дачу ложных показаний, думаю, вам разъяснять не надо?» «Обижаете, Елена Николаевна». Прочитайте. Если все правильно, тогда, как обычно, с моих слов записано верно и подпись. Михаил Дмитриевич внимательно просмотрел текст и заметил, что следовательница в явных неладах с пунктуацией. Придаточные предложения она еще кое-как выделяла запятыми, а союзных не видела в упор. Удостоверившись, что все изложено точно, он поставил автограф: Давайте повестку, я отмечу! строго сказала Елена Николаевна. «Значит, Сантех Глобал, вас больше не интересует?» Протягивая бумажку, аккуратно спросил Сверельников. «А вам есть что сообщить следствию?» Даже не глядя в его сторону, отозвалась она. «Мне показалось, что теперь вас интересует только тот кредит». «Вам показалось». «У вас есть что-то новое про Сантех Глобал?» Следовательница взяла из стопки и положила перед собой чистый бланк допроса. «Я должен подумать». «Думайте скорее» неужели вы еще не поняли что нас интересует сердито предупредила она до свидания выйдя из кабинета Свирельников увидел дожидавшегося у дверей человека и узнал в нем предпринимателя с которым когда то познакомился на пикнике у невинно убиенного горчукова ага значит глубоко копают тот тоже узнал михаила дмитриевича но виду не подал не то место так английский джентльмены Встретив в общественном туалете близкого друга, ни единым движением не выдают своих чувств. Они невозмутимо застегиваются, выходят из сортира и лишь потом бросаются друг другу на шею. «Думайте скорее!» «Вот ключевая фраза!» — размышлял он, шагая по шуршащим газетным листам. Ими за полчаса успели выстелить весь коридор. «Ну, конечно! Они давят, чтобы получить компромат на толкачика. Для этого и выкопали историю с Горчаком». Стоп. И слежку для этого же организовали. Нарочно такую, чтобы сразу заметил и испугался. Тогда все понятно. А когда понятно, тогда не страшно. Неприятно, но уже не страшно. Михаил Дмитриевич вышел из подъезда на улицу, достал золотой мобильник, включил, поймал в панельку солнце и пустил зайчика по окнам управления. Тут же раздался звонок. Алло. Ну и как? Узнал?» Что именно? Радостно не понял сверельников. А откуда были девочки? Хотя бы и номер телефона? Отбой. Девочки тут ни при чем. И это еще неизвестно. Известно. Меня спрашивали про Горчакова и про кредит. Так его же давно... «Неважно. Они хотят, чтобы я заложил сантех Глобал. Ну и заложи. Ага. А жить потом как? Вот же гули за мной катаются, чтобы я... «Ну ты понял?» «Понял. Не надо подробностей. Дай мне час, я выясню». «Зачем? И так все ясно». «Ясно? Да, не все. А что не так?» «Да есть кое-что. Не могу пока объяснить». «Но я этих ребят знаю. Они бы все по-другому делали. Странно». «Хотя, может, и оттуда всех профи погнали». «Ладно». Попробую узнать, что за козлы тебя пасут. А разве можно? Если ты не жадный, можно. Я не жадный, но экономный. Ладно, экономный. Трубу надолго не отключай. А телефон этих девочек все-таки у своего смешилкина спроси. Я внятен? Веселкина. Бывают же фамилии. Да, связи. Подойдя к КПП. Свирельников заметил то, на что не обратил внимания, когда шел к следовательнице. Из специальной витринки, прикрепленной к кирпичной стене дежурки, с размытой, наверное, сильно увеличенной фотографией, на него печально смотрел юный милиционер. Под снимком черной тушки сообщалось, что лейтенант Колосовиков Виктор Павлович погиб, выполняя служебный долг. На алюминиевой полочке, привинченной под витринкой, лежали две красные, немного подвятшие гвоздички. Вычти из второй даты первую, Сверельников обнаружил, что погибший был даже моложе брата Федьки. Направляясь к машине, Михаил Дмитриевич думал сразу о двух вещах. Во-первых, о том, что, очевидно, такое у них тут случается нередко, если для этого есть специальная витринка и даже полочка под цветы. А во-вторых, почему лица на некроложных портретах всегда какие-то скорбно встревоженные, точно будущие покойники в фотографической вспышке на мгновенье Прозревает свой конец. Нет, вряд ли. Скорее всего, огорченные родственники подсознательно выбирают такие вот грустные снимки. Наверное, и дети у этого Колосовикова остались, подумал он, садясь в джип.